Извините, сказала она, — я случайно забрела к вам. Сейчас я уйду. Мне стало совестно. Ведь сколько раз доктор Долиту говорил мне, что надо любезно встречать всех, кто к нему приходит. Ну, к тому же, кошка ничего плохого мне не сделала. Ну, погоди, погоди, остановила я ее. Если ты не собираешься охотиться на птиц в нашем саду, ты можешь приходить к нам, когда захочешь. Мы и Я узнала, что кошка живет в крестьянском доме милях в полутора от подлиби. Я рассказала кошке А крысы в конюшне, о том, как трудно с ними сладить, Они такие большие, такие сильные, а доктор Дуррител слишком добр с этими нахалками и не разрешает ставить на них западни. Если вы не против, предложила кошка, я заночую у вас в конюшне. Крысы замечит меня и сразу же убегут. Кошка провела ночь в нашей конюшне, и утром там уже не было ни одной крысы. А из если и лучше не исчезли ни зернышко. После того случая кошка не приходила к нам несколько дней. Я подумала, что стоило бы навестить ее, поблагодарить за услугу. Поэтому я собралась и отправилась за полторы мили в гости к кошке. "Почему ты к нам не заглядываешь?" спросила я. "У меня родились дети, — ответила кошка. "Шестеро маленьких котят". Я не могу оставить их одних ни на минуту. Они живут в корзинке в спальне у хозяев. Пойдем, Я покажу их тебе. Они такие милые. В спальне на полу стояла круглая корзинка, а в ней на соломе лежали шестеро котят. Они вправду были очень милые, пока мы их смотрели. На лестнице раздались шаги. Я испугалась. Придут хозяева, поднимут крика откуда утка, Что она здесь делает? Чего доброго им еще придёт в голову приготовить меня с яблоками? Поэтому я спряталась за шкаф пошли хозяева наклонились над корзинкой, погладили кошку с котятами и принялись разговаривать конечно кошка не понимала ни слова но я благодаря доктору Долитло давно знала человеческий язык крестьянин Сказал жене: придется нам оставить только одного котенка, А остальных завтра утопим в пруду. Незачем нам в доме столько котов?" "Ну, какого ты хочешь оставить?" "Вот этого, чёрно-белого", ответила жена. Как только они ушли, я вышла из шкафа и сказала кошке я открою тебе тайну но обещай мне что ни ты ни твои дети никогда и как не тронут ни одного утёнка слушай твой хозяин собирается завтра утопить котят в пруду всех, кроме черно белого